Кому что разрешается? Кому, собственно говоря, принадлежит лес? Когда я спрашиваю об этом школьников, то часто слышу в ответ «Вам». Это, конечно, не так. Но, похоже, у большинства людей утрачено ощущение, что леса, не находящиеся в частной собственности, являются общим достоянием. Хотя бы отчасти они принадлежат и вам. В Германии 56% лесов находятся в собственности, местных органов самоуправления, муниципалитетов или государства. Таким образом, на каждого жителя приходится в среднем по 800 квадратных метров леса. В Австрии и Швейцарии еще больше – по 3800 и 1150 квадратных метров соответственно. По данным Министерства продовольствия и сельского хозяйства, на 800 квадратных метрах Размещается в среднем более тысячи деревьев. Конечно, при этом учитываются и совсем маленькие деревца, которых насчитывается 99%. По-настоящему большим деревьям требуется до 400 квадратных метров. Как бы то ни было, причитающаяся вам доля лесных угодий – это вовсе не мелочь. Чтобы каждый не орудовал в лесу так, как считает нужным – И чтобы планомерно осуществлять хозяйственную и природоохранную деятельность, здесь применяется принцип демократии. Парламент устанавливает нормы, а управление лесного хозяйства и лесничества притворяют их в жизнь на те налоги, которые платят граждане. Почему я говорю об этих прописных истинах? Потому что у меня складывается впечатление, будто официальные службы не во всех случаях осознают свою роль. Например, между всеми партиями Германии существует консенсус, что к 2020 году 5% всех лесных угодий должны быть объявлены природоохранными зонами. На этих площадях должна быть прекращена заготовка древесины, а все процессы отданы на откуп самой природе. Поскольку половина лесов находится в частной собственности, было условлено, что эти меры затронут в первую очередь государственные леса. Значит, из хозяйственного оборота должно быть изъято 10% угодий. Думаете, реализация этого решения уже близка к завершению? Как бы не так. Пока охвачено лишь 2-4%, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Препятствием становятся государственные лесничества, которые не устают вещать, что хозяйственная деятельность в лесах – это их лучшая защита. А каждый квадратный километр нашего леса, выведенный из хозяйственного оборота, убивает тропические леса, так как нам в этом случае приходится импортировать древесину оттуда. Во-первых, стоило бы попросту слегка умерить свои аппетиты в расходовании древесины. А во-вторых, у этого аргумента, на мой взгляд, какой-то клониалистский душок. Гражданам пора уже активнее вмешиваться в вопросы управления своими лесами. Вы можете повлиять на те меры, которые принимает ваше местное лесничество. Насколько далеко могут простираться полномочия жителей, демонстрирует гражданская инициатива «Друзья леса» из Кенигсдорфа, созданная для сохранения старого лиственного леса, который был объявлен заповедником. Несмотря на охранный статус, Там по-прежнему продолжали валить старые деревья с использованием тяжелой техники. В результате заповедник ничем не отличался от лесозаготовительных хозяйств. Люди не хотели бездеятельно смотреть на все это и начали принимать меры. В течение нескольких лет они провели множество встреч с политиками и представителями прессы. И гражданская инициатива постепенно превратилась в фактор, с которым надо считаться и которая оказывает серьезное влияние на судьбу заповедника. Похожие сведения поступают и из других регионов, а это доказывает, что даже маленькие группы активистов способны на большие дела, если им удается подключить к своей деятельности широкую общественность. Теперь давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. На что, кроме уже сказанного, вы имеете право в лесу? Вы можете гулять по лесу где угодно, собирать грибы и ягоды – А как насчет того, чтобы разбить палатку? В Скандинавии, как я уже говорила, любому человеку разрешается переночевать в палатке даже на территории, находящейся в частной собственности, если только речь не идет о придомовом участке. В Германии ситуация несколько иная. И это, видимо, правильно, поскольку при существующей здесь значительно более высокой плотности населения, у диких животных вообще не осталось бы в лесу мест для спокойного отдыха. Итак, это все ваши права? Нет. По крайней мере, для двух миллионов людей, владеющих лесными угодьями, на правах частной собственности. Когда они находятся на своем участке – Это приравнивается к работе в лесном хозяйстве. И они имеют право развести костер, чтобы согреться, причем независимо от того, какой уровень пожарной опасности установлен властями. В своем лесу они могут готовить шашлыки в любое время. Они могут разбить в своем лесу палатку, если только речь не идет о природоохранной зоне, например, птичьим заказнике. Более того, они вправе разрешить сделать это и другим. Но вот тем, кто использует лес как средство заработка, не разрешается ничего. Они не имеют права ничего собирать. Им нельзя не только ночевать в палатках, но даже пользоваться лесными дорогами. И это правильно. Собственники в такой густонаселенной стране, как Германия, и так вынуждены терпеть слишком многие вольности. Конечно, собственность накладывает определенные социальные обязательства. Владелец леса должен обеспечить право каждого человека отдохнуть на природе. Но тот, кто собирается извлекать выгоду из чужой собственности, должен получить разрешение владельца и в некоторых случаях даже заплатить за него. Это касается не только проводимых на природе мероприятий, типа тренировок на выживание или презентации новых недорожников на лесных дорогах. В категорию таких мероприятий входят в частности и катание на лошадях, и спортивные соревнования по кроссу. Независимо от того, о чем идет речь, об индивидуальном досуге или массовых мероприятиях, часто встает вопрос об ответственности при несчастных случаях. Лес может таить в себе опасность, причем ее источником являются чаще всего не дикие звери, а деревья. Не волнуйтесь, у нас нет деревьев, которые сами по себе угрожают жизни людей. Но утмерший сок, оторвавшийся от большого дерева, может натворить бед. Он весит столько же, сколько ящик с минеральной водой. И его падение с 40-метровой высоты может привести к смертельному исходу. Или, предположим, сломанное дерево перегородило лесную дорогу. Для велосипедиста это может оказаться очень неприятным сюрпризом. Неудивительно, что время от времени поступают жалобы, которые доставляют массу неприятностей владельцам леса и работникам лесничеств. Ведь если дело заканчивается телесными повреждениями или даже смертью, то речь идет уже не о гражданской ответственности, а о расследовании в рамках уголовного дела. Общая правовая установка состоит в том, что владелец леса несет ответственность за риски, которые его собственность представляет для общественности. Закон не содержит детальных разъяснений, поэтому владельцы ориентируются на прежние решения судов по аналогичным ситуациям. Проблема заключается в том, что с годами Подход к подобным ситуациям может меняться, поэтому никогда нет полной уверенности в том, какие именно действия можно считать правильными. Достаточно ли дважды в год осматривать деревья, растущие вдоль дороги? А если да, то как должны фиксироваться результаты осмотра? Какой квалификацией должны обладать лица, проводящие контроль? Во всяком случае, безопасности уделяется очень большое внимание. Но идет ли речь о безопасности населения? Иногда у меня возникает ощущение, что ответственные лица больше обеспокоены собственной безопасностью, поскольку никто не хочет рисковать, при малейших опасениях проводятся масштабные вырубки. Нередко деревья, растущие на обочине, Сплошь вырубается на таком расстоянии от дороги, чтобы они гарантированно не могли упасть на нее и повредить, к примеру, автомобиль. По данным Федерального статистического ведомства, общая протяженность загородных автомобильных дорог в Германии составляет 230 тысяч километров. К ним надо добавить 600 тысяч километров местных дорог, 33 тысячи километров рельсовых путей и населенные пункты, на окраинах которых также растут деревья. Если действовать слишком радикально, у нас вообще не останется лесов. Какова же степень риска на самом деле? У меня нет соответствующей статистики по годам, но в специализированных журналах описываются все случаи, заканчивающиеся судебными разбирательствами. За десять лет я нашел всего несколько эпизодов, связанных с подгнившими и упавшими деревьями. Значительно большее количество случаев причинения ущерба имуществу и здоровью связано с ураганами, во время которых ветер валит целые леса. При этом деревья погребают под собой и дороги, и автомобили. Практика сплошной вырубки деревьев на протяжении тысячи километров дорог представляется мне несоразмерной риску. Точно так же не имеет смысла спиливать дерево на обочине проселочной дороги, если в нем обнаружено всего лишь дупло дятла. Однако подобные жесткие меры позволяют убить сразу двух зайцев. Во-первых, деревья не будут падать на дорогу, а во-вторых, появляется огромное количество древесины, которую можно быстро продать в ближайшие электростанции, работающие на биоматериале.